Я навестила родню отца, двоюродный брат которого обещал одолжить мне старый чемодан. Я обошла своих учеников, родители которых со мной еще не расплатились, и получила последние деньги. В каком-то смысле я воспользовалась этими визитами как поводом попрощаться с Неаполем. Я пересекла Виа-Грибальди, прошла по виа трибунале и села на автобус на пьяцца Данте. На нем я поднялась в район Вомеро, вышла на Виа-Скарлатти,